Глава 5. Магазины как и люди смертны. Записная книжка автора. 6 марта 2010 года. Ровно через год Фёдор Тайоту купил и ещё через год он её продал, чтобы вложить деньги в дело, которое всё ещё балансировало на грани жизни и смерти. Когда я с ним встретился, его бизнесу было уже 3 года. О своих былых мечтах он не мог вспоминать без улыбки. Сам он передвигался или на разбитой девятке, приписанной к фирме, или на такси, или на велосипеде. На велосипеде ему нравилось больше всего. Он любил рассказывать, как приятно ехать на работу, крутя педали. Ему даже повезло, в подъезде под лестницей в его доме организовали место для хранения детских колясок, которая запиралась на ключ. Там как раз оставалось место для велосипеда. В квартире его просто было бы некуда поставить. Спустя 3 года Фёдор не стал миллионером и даже не смог существенно увеличить свои доходы. Он по-прежнему жил в однокомнатной квартире в хрущёвке с женой и ребёнком. Сегодня я продаю машину, потому что бизнесу сейчас очень нужны оборотные средства. когда мы выдаём зарплату, я получаю её последней, потому что денег, чтобы выдать всем сразу, не хватает. Иногда у меня не оказывается наличных ни на бензин, ни на обед. Виза давно пустая. Бывают и такие дырки. Всё, что у меня есть и было, всё в моём бизнесе, без остатка. Блог Фёдора. Более того, Фёдор не стал знаменитым, не реализовал франчайзинговый проект, не создал сеть пассионариев, единомышленников. не открыл магазинов в других регионах, не стал лидером книжного рынка всей страны и примером для подражания. Фёдор не сделал ничего, о чём он мечтал в начале своего предпринимательского пути. Он, однако, добился многого. За 3 года пережил столько, сколько иные люди не переживают и за 10. Эти 3 года его изменили. Романтический молодой человек, каким я знал его прежде, и сейчас Фёдор приобрёл взгляд человека, который знает, что делает. Просто потому, что прежде много раз не побоялся сделать то, о чём не имел ни малейшего представления. Он больше не выглядит намного моложе своих лет. Он стал увереннее в себе и сильнее. У него перекосило лицо. Вообще это почти незаметно, но если поднять брови, то видно, что поднимается только левая бровь. Говорит Фёдор. Он поднимает брови, чтобы продемонстрировать. И замирает, как старый актёр на красной дорожке, который строит фирменное выражение лица и держит его, чтобы все фотографы успели сделать достаточное количество фотографий. И правда, поднимается только левая бровь. Правая не поднимается. Из-за чего выражение лица у Фёдора получается недоброе. На днях Фёдор подумал о том, что надо взять себя в руки. и заняться спортом, чтобы поддерживать форму. Пошёл в тренажёрный зал, с большим удовольствием пробежал 5 км на дорожке. Вышел распалённый на мороз, подумывая о том, что надо бы ходить в зал почаще. И застудил лицо, из-за чего парализовала всю правую половину визиономии. Теперь Фёдор большую часть дня проводит в больнице на физиотерапии. Ему делают уколы и ставят капельницы. Он плохо видит правым глазом, потому что постоянно лопаются сосуды. Во рту у него солоноватый привкус, будто разбил губу, потому что повреждены нервы. Доктор сказал, что ему надо разрабатывать мышцы лица, а для этого необходимо жевать, спать на повреждённой стороне и как можно чаще смеяться. Фёдору однако не до смеха, потому как бизнес его пока приносит убытки, даже несмотря на то, что это больше не один маленький магазинчик на шестом этаже, а крупное торговое предприятие. Я встретился с ним накануне решающего сражения, которое он должен был дать в этой долгой и изнурительной войне за независимость. Независимость от кредиторов, от финансовых кризисов, от поставщиков и партнёров, но прежде всего, от мрачной предопределённости, что нельзя в твоём городе, в твоей стране и в твоей жизни что-то изменить. Завтра открывается его новый книжный. И хотя за 3 года Фёдор открыл много магазинов, для него это не просто очередное открытие. Это момент истины, Рубикон, при переходе через который решается ключевой вопрос: будет ли жить дело, которое он создал. Поэтому, несмотря на кривое лицо и невидящий глаз, Фёдор сбежал из больницы. Вот уже неделю его сотрудники готовят магазин к открытию в круглосуточном режиме, сменяя друг друга, чтобы успеть к сроку. Даже менеджеры после завершения рабочего дня приезжают в магазин, чтобы помочь продавцам. И вместо того, чтобы прохлаждаться на больничной койке, Фёдор едет поддержать сотрудников, вдохновить их личным примером. Но где самому взять вдохновение, когда уже больше года сидишь в убытках? Да ещё у тебя перекосило лицо. Звонит телефон. Выслушав собеседника, Фёдор спрашивает на повышенных тонах: "Почему завтра? Мы с тобой месяц назад говорили. Так ты бы мне сразу сказал, что мы не успеем. На что надеялся-то? Как мы сейчас мелкий товар будем выставлять? Ты мне завтра продажи убиваешь. Молодец". Он убирает телефон и помолчав поясняет: "Ну вот, о 7:00 вечера подрядчик сообщает, что будет готова только половина оборудования для магазина. Говорит Фёдор и даже улыбается от удовольствия. И на этот раз почему-то улыбка получается искреннее и совсем не кривая. Именно так улыбаются люди, которые только что получили подтверждение своим самым плохим опасениям. Причём мы вытащили деньги за борот и заплатили ему заранее, а я долбил его каждый день. И это лучший мебельщик в городе. Другие опоздали бы еще больше. У нас часто бывает, чем хуже дела в компании, тем дороже машины покупает владелец бизнеса, тем больше и круче он потребляет. Это мистическая и рациональная уверенность в том, что деньги привлекают деньги. Если бизнес падает, не надо ныть, унижаться, надо брать Каен в новый кредит, и это даст силы, уверенность, успех и мотивацию. Блок Федора. Мы едем с Фёдором на разбитой девятке, приписанной к фирме. Прежде чем отправиться в Эжву, город-спутник Сактывкара, Фёдор хочет заехать в офис, чтобы проверить, как шли дела в его отсутствие. Они нам делали мебель, когда мы открывали самый большой магазин в Сактывкаре. Последние шкафы мы тогда ставили в 6:00 утра перед открытием, пилили в самом магазине. Но тогда мы всё же успели, вспоминает Фёдор. Я их реально схватил тогда за яйца. Сказал, не сделайте, суки, я вам просто жить не дам. Хотя по календарю уже весна, на обочинах дороги в городе с двумя «ы» сугробы высотой в человеческий рост. На крышах лежит снег, многослойный, как торт «Наполеон». Диски мы тогда не успели привести в порядок. Федор все дальше погружался в воспоминания. В отличие от многих людей, которые так никогда и не решаются переступить черту, отделяющих обыкновенных людей от предпринимателей, ему есть что вспомнить. Так и выложили в драных коробках. Наклеили распечатки. Уважаемый покупатель, к сожалению, мы не успели красиво выложить диски, поэтому выложили их в коробках. Всем понравилось. Люди подумали, что это такая фишка. В тот раз Фёдор после бессонной ночи пошёл спать утром. проснувшись, позвонил в магазин узнать, как идут дела. Дела шли не хуже, чем у Ивана Диктерёва при открытии города мастеров. Люди ломали ограждение в очереди, потерялись и ругались, что жарко, постоять за книжками нужно час. Очередь растянулась от касс на весь магазин, но всё равно стояли. Просто такого большого, такого красивого книжного магазина горожане ещё не видели. Тогда за один день Фёдор заработал 490.000 руб. Водитель высаживает нас у другого шедевра бизнеса империи Фёдора Овчинникова магазина канцтоваров, помещение которого располагается и офис. Проходя по залу, Фёдор здоровается с продавцами, с мужчинами за руку, поправляет криво стоящую табличку, закрывает приоткрытую дверь, которая ведёт в служебные помещения через склад, заставленный коробками. проходит небольшую комнату на 4 человек, где он теперь проводит большую часть своей жизни. Имха, вы именно делаете что-то не так. Оглянитесь. Столько труда, вроде бы крупная компания, а денег нет. Комментарий в блоге Фёдора. Гарлем в общежитии остался в прошлом. Но это тоже не дворец бракосочетаний. Протёртый линолеум, пенопластовый потолок, Стекло заросло инеем. Сквозь сине не видно ничего, кроме снега, голых кустов и столбов линий электропередачи. Магазин находится на территории бывшего мясоперерабатывающего завода. Сняв верхнюю одежду и подключив ноутбук, Фёдор начинает совещание. "Таблица актуальна?" спрашивает он менеджеров, которые отвечают за продажи оптом клиентам и должны делать пометки в таблице. Сколько звонков они совершили за день? И привели эти звонки к продажам или нет? Моя актуальная, отвечает Настя. Почти. Она работала прежде на складе, но Фёдор с первого дня остро нуждался в менеджерах, способных работать и приносить результат, поэтому решил поэкспериментировать и поставить её на продажи. У тебя второго числа ни одного контакта нет, замечает Фёдор. Как так? А, ну да. У меня 2 марта день был такой кипешной. 3-го контактов нет. 4-го контактов нет. Продолжает Фёдор. Чем больше он изучает таблицу, тем хуже становится его настроение. Ты ни с кем не контактировала или не заносила в таблицу? Я не могла ни с кем не контактировать, потому что телефон у меня звонит постоянно, говорит Настя. И я также совершаю звонки. У тебя не было ни одной отгрузки за неделю, говорит Фёдор. Если не было ни одной отгрузки, значит, за неделю Настя не заключила ни одного реального договора, который закончился продажей товара. Значит, всю неделю она зря получала свою зарплату. "Да были", отмахивается Настя. "Кто отгружался?", спрашивает Фёдор. "У вас какая-то таблица неправильная", уходит от ответа Настя. "В понедельник не было отгрузок, во вторник не было". Фёдор делает паузу. Настя молчит. Давай ты будешь говорить либо да, либо нет, либо не знаю. Не знаю. Хорошо. Фёдор отвлекается от экрана и, откинувшись на спинку стула, смотрит на Настю. Настя хотя и выросла в вежве, но иногда напоминала человека, приехавшего из деревни. Поэтому Фёдор и поставил её на продажу региональным клиентам, надеясь, что ей будет проще найти с ними общий язык. Но, похоже, его надежды не оправдались. Просто скажи мне в таблице своё видение, предлагает он. Как прошла неделя? Что успела сделать? Для меня неделя прошла плодотворно, говорит Настя. У меня разрывается мой сотовый телефон. Конкретно звонят и интересуются. Эти контакты я не отмечаю. Вот те клиент образовался наконец, вспоминает она. Мы отправили счёт на оплату. Правда, девушка пока молчит, она берёт для детского сада. на продажу или напрямую для детского сада? уточняет Фёдор. Я у Мани приложу, она сказала мне, нужно для детского сада. Почему-то повышает голос Настя. Так что ты у Мани приложишь? почти теряет терпение Фёдор, но моментально успокаивается. Ты выясни потребность, что за клиент, для чего ему нужны товары? Анкету они составляют? Нет, она не хочет. Спрашивает, будет ли товар. Говорит, мы по счёту всё оплатим. Оплатим, поправляет Фёдор. Оплатим, поправляется Настя. У Фёдора, кажется, мелькает мысль, что пора возвращать Настю на склад. Я думаю, что он должен бы относиться к этому философски. За время его предпринимательства это далеко не первая неудачная попытка разбудить человека, предложить ему прыгнуть выше головы, захотеть чего-то большего, чем то, чего он привык хотеть. В машину, тем не менее, Федор садится в расстроенных чувствах. Лобовое стекло в девятке по всему периметру украшено старыми радужными компакт-дисками. Водитель включает музыку. Наполеоны на крышах плывут мимо нас, пока Крис де Бург поет про леди в красном. Год назад люди похоронили Майкла Джексона. В Америке выбрали первого чернокожего президента. В Арабских Эмиратах клонировали первого верблюда. А здесь, в городе с двумя «ы», слушают Криса де Бурга. Путешествие из столицы в провинцию — это всегда еще и путешествие во времени. Последний раз я эту песню слышал на школьной дискотеке. Федор обычно сам, конечно, не слушает про «Леди в красном», но не возражает. В какой-то момент я разочаровался в своем бизнесе. Признается он тоном человека, который после домашнего обеда в кругу семьи и друзей говорит гостю, что были времена, когда они с женой оказались на грани развода. Я открывал силу ума с ощущением, что кругом море возможностей. Дайте мне только рычаг, я землю переверну. У меня был заряд, я думал, что если будешь работать и не будешь ныть, то все получится. Казалось, все гораздо сложнее, но я нормально себя чувствую. Любая сложность, которую ты преодолеваешь, делает тебя сильнее. Звучит ободряюще. Но делает ли в действительности человека сильнее расставание с иллюзиями и борьба с ветряными мельницами? Делают ли человека сильнее бесплодные поиски тех, кто хочет перемен и готов сам меняться? Делает ли человека сильнее каждодневное перетягивание каната, когда с одной стороны одиночка-идеалист, а с другой Мрачная, многовековая история твоей страны? Или человек просто склонен принимать за силу равнодушие и покорность, которую неизбежно приносят ему опыт? По пути в магазин Федор заезжает в торговый центр в Эжве, где он прежде арендовал помещение для книги за книгой. Площадь была маленькая, новый магазин будет в три раза больше. Теперь надо подписать документы с арендодателем о прекращении аренды. Поднимаясь по лестнице, Фёдор останавливается у небольшой секции, в которой продаются дешёвые китайские сувениры. Я чуть не налетаю на него. Фёдор говорит, что теперь будет продавать вот такую хрень. Вот такую хрень, уточняю я. Как эти дешёвые репродукции картин художника Шишкина? Да, именно такую хрень, и даже хуже, отвечает Фёдор. Мини-кальяны, ароматические палочки волна, Броски копеечные подарки вроде кружки пивной, бургерской, стакана для сотрудников ГИБДД или мерника храбрости, чтобы это не было на самом деле. Подобной херни, дребедени и фигни Фёдор заказал целый контейнер, чтобы наполнить ею полки магазина. Фёдор с нетерпением ждёт прибытия этого контейнера в Сыктывкар. Фёдор уверен, что в его городе хрень, дребедени и фигня. будут пользоваться большим спросом. Однажды я потерял свой смысл. Я очень устал. За 2 года мы очень много работали. Я не жалел ни себя, ни людей. Мы собирали магазины за ночь, чтобы платить меньше аренды в пустую, потому что хотели быть лучше всех, потому что хотели выйти за рамки. Но потом я увидел, что у нас нет тех результатов, которых я ждал. Я спросил себя: "Что мы делали не так? Мы же так много работали?" Мы были лучше всех. И не нашёл ответа. Блог Фёдора. 3 года назад он был уверен совсем в другом и ждал совсем другого. После открытия силы ума Фёдор радостно писал в своём блоге, что эксперимент по продаже танцовой в его интеллектуальном магазине провалился. Люди танцовую не покупали, а покупали серьёзную литературу. По мнению Фёдора, Это свидетельствовало о том, что в городе с двумя «ы» все-таки есть люди, которым нужны умные книжки. Хотя все кругом говорили Федору, что таких людей нет, и он разорится. Федор мечтал превратить силу ума в центр культурной жизни и готов был для этого работать больше, чем кто бы то ни было. Он был уверен, что все получится. Силы ума больше нет. На двери и на месте первого магазина распечатка со словом «аренда» и телефоном. Федор оказался прав, когда предрекал хозяину помещение, что тот не найдет арендатора, если поднимет цену. А на месте второго магазина «Сил ума», куда Федор переехал спустя полгода, находится магазин одежды. А сам предприниматель Федор Овчинников вместо интеллектуальных магазинов теперь открывает книжные супермаркеты, потому что он ведь занимается торговлей, а не арт-проектами. А в торговле главное – выручка с квадратного метра и прибыль. А бестселлеры Донцовой – самый надежный способ поднять и то, и другое. По новому супермаркету, который Федор готовит к открытию, не пройти. Стоят коробки, стопки книг. Уже вечер, а завтра в 9 утра все эти книги будут стоять на полках, и магазин сможет начать работу. Не открыть магазин завтра в 9 нельзя. Фёдор распространил по всей Эшви рекламные листовки, где рассказал, что открывается книжно-канцелярский гипермаркет, и на открытии человек с листовкой получит скидку. Фёдор говорит, что так он открывал каждый новый магазин в своей жизни. Фёдор сравнивает открытие магазина со штурмом крепости, на которую должно подняться всё войско. Я решил полностью отказаться от литературы Дарьи Донцовой и других её сателлитов, которой и так было у нас очень мало. Мы экспериментально, а иногда и случайно привозили подобные книги, и они совершенно не хотели продаваться в нашем магазине. Обожаю нашу аудиторию. Блог Фёдора. Фёдор говорит, что его партнёры относятся к сотрудникам как к расходному материалу. Но ведь если бы не самоотверженность этих людей, Фёдор не смог бы открыть ни одного магазина. Именно поэтому он не может оставаться в больнице, когда они прилагают сверхусилия, чтобы успеть к сроку. Фёдор сообщает начальнику розницы, что мебели не будет. Начальник розницы говорит, что мебельщик обещал успеть. Почему он обманывает? Фёдор не знает, почему он обманывает. Начальник розницы показывает Фёдору, что уже сделано, сообщает о принятых решениях, информирует, что назревает конфликт с другими магазинами торгового центра, потому что они хотят иметь возможность бегать через книжный в туалет. Кроме того, в самом магазине не работает вентиляция, поэтому очень душно и жарко. Фёдор вспоминает Воркуту. Когда он открывал магазин в Воркуте, там тоже Было жарко. На улице была зима. Все сотрудники были в тёплой обуви. Бегать по залу в тяжёлых сапогах было неудобно. И Фёдор тогда придумал разуться и надеть на ноги полиэтиленовые пакеты. В пакетах ногам всё равно было жарко, но зато дело пошло круче, потому что в пакетах получалось весело кататься по скользкому полу. Фёдор говорит, что после открытия магазина его всегда посещает лёгкая грусть. Когда он видит первых покупателей, у него возникает чувство, что чужие люди пришли к нему домой и ходят по дому в уличной обуви. Завтра утром в этом помещении тоже откроются двери. Придут люди в уличной обуви. Фёдора посетит лёгкая грусть. Магазин начнёт здесь свою жизнь. Долгой будет ли эта жизнь или короткой? Выживет ли вообще дело его жизни? Кто знает? Фёдор знает только, что магазины, как и люди, смертны. Ли с этим ничего не поделаешь. Завтра решающее сражение в истории его бизнеса. Но в этом нет ничего необычного. Все эти 3 года Фёдор едва успевал перевести дух между одним решающим сражением и другим. Кажется, вся его жизнь со дня открытия силы ума была наполнена этими сменяющими друг друга решающими сражениями, каждый из которых требовал мобилизации всех его сил. Может быть, так и должна выглядеть жизнь настоящего предпринимателя. Может быть, так и должна выглядеть жизнь человека. На прилавке стоит магнитофон, играет музыка, в сравнении с которой Криз Дебург кажется кем-то вроде Моцарта или Джона Леннона. А девочке твоей всего 15 лет, и паспорта у девочки, конечно, нет. Поёт синтетически, как майка с Черкизовского рынка голос. И сколько ни проси, не продадут билет девочке твоей, не продадут билет, а девочке твоей всего 15 лет. Фёдор берётся помогать продавцам выставлять книги на полки. По иронии судьбы Фёдору достаются коробки с бесчисленными бесселлерами танцовой. Сняв свитер, Фёдор принимается за работу.